Глава 280. Эфока – гриковатый напиток с пряным и сладковатым послевкусием. Что-то вроде отвара из молотых зерен орехоподобных бобов с добавлением неизвестных мне пряностей. Жители этого октагона единства обожают его за необычное сочетание вкуса, способность бодрить и согревать в холод. Я подбросил в костер несколько пучков жесткой травы, чтобы дым отгонял невесть откуда взявшуюся машкару, и достал из криптора старую кружку с символикой рыцаря Титана. Выпив несколько первых глотков, ощутил себя куда лучше. Я уже давно почувствовал, что повязка на ноге снова пропиталась потом и сукровицей. С этим нужно было что-то срочно делать. Поднялся, опираясь на камень, и некоторое время поливал теплой водой повязку, чтобы не отдирать с мясом от раны. Развязав бинт, я вздрогнул. Рана все еще сочилась дурного вида кровью вперемешку с гноем. Кожа вокруг была багровой и горячей. Глухо выругавшись, я промыл водицы из фляги. обеззаразил антисептиком из своих запасов и применил руны исцеления и живой плоти и снова наложил свежую повязку. «Вот, вот же!» – процедил я сквозь зубы, натягивая сапог. «Где долбанные чудеса звездной крови? Что ж такое-то?» Я присел у костра, прислушиваясь к звукам вечерней пустоши, неосознанно подключившись к чутким органам слуха своей руны существа. Вдали мерно порыкивал какой-то зверек, Жужжали насекомые, все было тихо. И только медвежата носились, как заводные. Выплескивая энергию, скопившуюся из-за долгого сидения в переноске. Хотелось немного расслабиться, но все внутри кричало о близкой опасности. Вместо привычной приятной усталости в желудке поселилось гадкое чувство тревоги. Резкий звук заставил меня вскочить. Медвежата замерли, их шерсть вздыбилась. В моей руке словно сам собой возник головорез, а глаза уже выискивали опасность. Ух, коротко пискнул. Только старичок меланхолично жевал пучок местной сухой травы. Но и он подозрительно втянул воздух широкими ноздрями. Звук был больше всего похож на звон металла о металл. «Показалось?» Будто на всякий случай проверил ментальную связь. «Нет». Ох, беспокоился не зря. Вскоре послышался перестук копыт. тяжелый чужой. Я дохромал до нескольких стоящих рядом камней, которые могли бы послужить позицией, если дело примет угрожающий оборот, и глянул на кромку оврага. Тень скользнула на фоне лилового неба. Это была фигура в длиннополом пыльнике, с чем-то похожим на кирасу под ним. Потом вторая. Они шли, не особо скрываясь. Значит, не слишком-то меня и опасались. Если знают про ранение, тогда эта беспечность понятна. Это злило больше всего. «Конец привала, уроды! Надо глянуть, кто так смело решил заночевать в нашем месте!» Прокричал один хриплым голосом. «Я видел их, а не меня. Приглядываться было не обязательно. Я присел за камнем, в который упер руку, стискивая рукоять револьвера, перед этим сделав характерный жест восходящего, активировав рунный интерфейс. «Вряд ли вы хотите подсесть к костру!» – отозвался я. «А вот и нет!» Первый из посетителей отвел полуплаща в сторону, обнажая сверкающую на пояснице застежку широкого пояса. Второй взялся за рукоять короткого клинка. Я их узнал по словесному портрету Мокари. По мою душе явились кослявой и мордатый. «Шрам на твоей физиономии больно приметный!» «Говорят, что у кровавого генерала такой же. Или мы ошиблись?» Начал Мордатый, выдвигаясь вперед. «Кто тебе сказал? Ошиблись вы? Ступайте своей дорогой!» Я говорил спокойно, чувствуя, как сердце начинает стучать быстрее. «Тебя нам хорошо описали!» Похмыльнулся Мордатый и пожал плечами. Я заметил, что от этого простого движения в воздухе стала видна легкая зыбь, похожая на мерцание защитного контура. Становилось ясно, чего он такой смелый. «Не нравятся мне такие совпадения!» «Давай его просто убьем, а голову принесем заказчику. Пусть сам решит, правильная эта голова со шрамом или нет». Встрял в разговор костлявый. «Да». Я решил не упускать случая получить информацию. «Неужели дом Альтара решился на это? У них кишка тонка была даже осудить меня по подложному обвинению в Аркадоне». «О, для того, чтобы устранить неудобного восходящего, они отправили нас за тобой в кровавую пустошь», усмехнулся мордатый. «Я же не вернусь в Аркадон. Зачем?» «Им надо быть уверенными в этом». Я едва успел заметить, как Кослявый сделал резкий шаг, прежде чем сам дернул револьвер вверх. Мы нажали на спусковые крючки одновременно. Он бы попал, но меня защитил экзопокров. В который раз уже меня спасает кольцо. Я выстрелил в ответ. Пулеметной очереди не получилось. Патронов в барабане было всего шесть, но этого хватило. Расстояние-то всего чуть больше восьми метров. Даже с моей суматошной стрельбой промахнуться было невозможно. Все шесть пуль в момент легли в мишени с плоти и костей, заставив Костлявого отлететь на пару шагов назад и грохнуться на землю кровавой пустоши. Все происходило очень быстро. Я не успевал обдумать происходящее, но рефлексы, вбитые тренировками и боевым опытом, давно научили меня поступать быстрее, чем мозг успеет проанализировать случившееся. Услышав режущее ухо завывание ветра за плечом, я метнулся за ближайший валун. откинув пустой револьвер и вызвав руну хитиновый шип. Костяной кол сорвался из моей руки к мордатому. Следом я, не мешкая, выпустил ледяную звезду, озарившую всё вокруг холодным голубым светом, и огненный шар, вспыхнувший ослепительно. Спешно призвал обжоры и колчака. Они тут же рванулись к тощему, который уже начал приподниматься. Давать ему очухаться не входило в мои планы. Не успел я сделать вдох, как заметил периферийным зрением смазанный рывок. Удар обрушился на меня. И снова меня спас Экзопокров. Но столкновение было подобно тарану. Все закружилось, а я полетел куда-то в сторону, пока массивный валун не остановил мое тело. Сознание мелькнуло черной пеленой, будто я утонул во внезапной бездне. Спустя несколько долгих секунд, в которых я, кажется, не существовал, очнулся и увидел, как мордатый медленно идет ко мне, сжимая мачете. Он выглядел сосредоточенно, без тени спешки, словно смакуя ситуацию. В тот момент я перестал чувствовать панику. Страх исчез, растворившись в бескомпромиссной решимости. Ненависть бурлила, как черная смола, но выражалась она лишь холодной яростью. Рука машинально рванулась к скрижали, вызвав АКГ-12. Но мордатый оказался быстрее. Его могучая нога обрушилась мне на запястье, приковывая руку к земле. «Ты доставил мне удовольствие, кровавый генерал!» прошипел он, наклонившись и упираясь коленом в мою грудь. Я почувствовал, как легкие отчаянно сжались. Воздуха становилось катастрофически мало. «Собрался проковырять в моей заднице еще одно отверстие. Какое коварство!» Он медлил, будто смакой мое бессилие. Полностью придавил меня, занеся кулак для решающего удара. «Ты отдашь мне все руны. А чтобы не выкинул очередной фокус, я тебя сперва вырублю и свяжу. Не люблю неожиданностей». Унизительное отчаяние трепыхалось в груди. Я не чувствовал ничего, кроме стыда перед самим собой за то, что позволил какому-то местному болвану взять верх. Хоть бы плюнуть ему в его ухмыляющуюся физиономию. Но для этого нужно было вдохнуть, а это было весьма затруднительно. Но судьба снова щелкнула пальцами. Откуда-то сбоку раздался низкий утробный рык. Мой верный Маблан кинулся на врага с яростью голодного зверя. Мордатый дернулся, вскинув мачете, но вовремя защититься не успел. Зубы Маблана сомкнулись на его руке, а потом и вовсе мой зверь превратился в непрерывный смерч клыков и когтей. Сражение завершилось так же внезапно, как началось. Я различил лишь, как тело Мордатова судорожно вздрагивает от десятков ран. А затем наемник все таки начал противодействовать, и оказалось, что он обладал каким-то сверхъестественным запасом сил. Мордатый каким-то образом успел нанести яростный разрез снизу вверх. Колчак заскулил в агонии, когда лезвие вошло в его плоть. Мощные лапы дрогнули и перестали разрывать врага. Меня пробрала дрожь, когда я увидел, что в левой руке этот изверг держал Маблана за заднюю лапу, словно куклу. Зверь рванулся, издав жалобный звук, не похожий ни на вой, ни на стон. Мордатый замахнулся, вонзил мачете в грудь Маблана и безжалостно отбросил окровавленное тело. Тот отлетел тихо, жалобно заскулив, будто раненый щенок, и рухнул неподалеку.